Глава девятнадцатая. Нежданное. Двадцать второе. Ночь. Что я натворила? И чем это кончится? Нет, я не могу сейчас размышлять, не могу и спать. Обращусь к дневнику, немедля запишу все, а завтра обдумаю. Я спустилась к обеду в твердой решимости держаться весело и не отступать от правил хорошего тона. Должна сказать, что намерение свое я привела в исполнение. Как ни болела у меня голова, какой несчастной я не чувствовала себя в душе. Не знаю, что со мной происходит в последнее время. Мои силы и телесные, и душевные как-то странно угасли. Не то я не допустила бы такой слабости. Но последние дня два мне не здоровится. Наверное, потому что я почти не сплю, ничего не ем. Все время думаю и не могу справиться с дурным расположением духа. Однако не будем отвлекаться. По просьбе Миллисант и тетушки я играла и пела им, пока джентльмены сидели в столовой за вином. Мисс Уилмот не любит музицировать для одних лишь женских ушей. Миллисент попросила меня спеть ее любимую шотландскую песенку. И я как раз пела второй куплет, когда к нам присоединились остальные гости. Мистер Хантингдон, не успев войти, обратился к Аннабелле. — Мисс Уилмот, а вы не усладите нас музыкой? — Не отказывайтесь. Я знаю, вы споете, когда я скажу вам, что весь день томился и жаждал услышать ваш голос. Соглашайтесь, фортепьяно ведь свободно. Да, оно было свободно, потому что я встала с табурета едва услышала его мольбы. Будь я наделена истинным самообладанием, то весело присоединила бы к его просьбам мои, и тем самым обманула бы его ожидания, если он нарочно оскорбил меня, или же, если причиной была лишь бездумность, заставила бы понять, какой промах он совершил. Но я была так поражена, что сумела только встать из-за фортепиано и опуститься на кушетку, с трудом сдержав негодующее восклицание». «Да, она, Белла, и играет, и поет лучше меня, но это еще никому не дает права обходиться со мной так, словно я пустое место». Минута, которую он выбрал для своей просьбы, и форма, в которую облег ее, казалось, были нарочно рассчитаны, чтобы оскорбить меня, и я чуть не расплакалась от бессильного гнева. Она же торжествующе села к фортепиано и усладила его двумя романсами, которые ему особенно нравятся. Но пела она их столь превосходно, что даже мой гнев вскоре сменился восхищением, и я с каким-то угрюмым наслаждением слушала искусные переливы ее красивого, сильного голоса и не менее искусный аккомпанемент. Пока мой слух впивал эти звуки, мои глаза были устремлены на того, по чьей просьбе она пела, и получали такое же, если не большее наслаждение от созерцания этих выразительных черт, озаренных живейшим восторгом, от нежной улыбки, то появляющейся, то исчезавшей, точно проблески солнца в апрельский день. Неудивительно, что он томился и жаждал услышать ее пение. Я от всей души простила ему нечаянно нанесенную мне обиду, и мне стало стыдно, что я столь мелочно рассердилась на такой пустяк. Еще я стыдилась зависти и злобы, которые грызли мое сердце, вопреки моему восхищению и удовольствию. «Ну вот», — сказала она, кокетливо пробегая пальцами по клавишам, когда закончила второй романс. «Что же мне спеть вам теперь?» Но при этом она оглянулась на лорда Лоубера, который стоял чуть позади, опираясь на спинку стула, и слушал пение с величайшим вниманием, и, если судить по выражению его лица, испытывал то же наслаждение, смешанное с печалью, что и я. Однако этот ее взгляд яснее всяких слов сказал «Теперь выбирайте вы». Его просьбу я исполнила, а сейчас с радостью исполню то, чего пожелаете вы. После такого одобрения его милость подошел к фортепиано, посмотрел ноты и вскоре поставил перед ней песню, которую я последнее время не раз брала в руки и перечитывала, ибо в моих мыслях она связывалась с тираном, влавствовавшим над ними. И теперь, когда мои нервы были возбуждены и совсем расстроены, ее слова, столь мелодично звучащие, вызвали у меня волнение, с которым я не сумела совладать. Непрошенные слезы навернулись мне на глаза, и я спрятала лицо в подушку, чтобы скрыть их. Мелодия была простой, нежной и грустной. Она все еще звучит в моей душе, как и слова. «Прощай, но мыслим о тебе прости я не хочу сказать». Они на перекор судьбе мне будут сердце согревать, краса подобная весне, хоть не земной тебя зову, ты не явилась мне во сне, тебя я видел наяву. О мой неизлечим недуг, в душе запечатлен твой лик, а голос и волшебный звук навеки в сердце мне проник, небесный голос полный чар навек заворожил меня. В моей груди горит пожар неугасимого огня. Сияние радостных очей я буду в памяти беречь. Улыбку ту, сравненье ей, Найти не может смертных речь. Прощай. Но помни в свой черед, Надежду сердце век таит. Ее презренье не убьет, И холодность не охладит. За все мольбы, что я вознес, Мне небеса подарят вдруг улыбку вместо прошлых слез и счастье вместо прошлых мук. Когда певица умолкла, я хотела только одного — незаметно ускользнуть из комнаты. Дверь была почти рядом с кушеткой, но я не осмеливалась поднять головы, так как знала, что мистер Хантингдон стоит неподалеку, и, судя по его голосу, когда он ответил на какой-то вопрос лорда Лоубера — лицом в мою сторону. Может быть, его слуха достигла сдавленное рыдание, и он обернулся ко мне? Боже, сохрани. Страшным усилием я справилась с собой, осушила слезы, и когда заключила, что мистер Хантингдон вновь смотрит в другую сторону, встала, вышла из гостиной и по обыкновению укрылась в библиотеке. Там было темно и только догорающие угли в камине бросали вокруг красноватые отблески. Но я и не искала света. Я хотела только отдаться течению своих мыслей в тишине и одиночестве. Опустившись на пуф возле покойного кресла, я уткнулась лбом в его мягкое сиденье и думала, думала, думала, пока вновь слезы не хлынули ручьем, и я не разрыдалась, как ребенок. Но тут тихо приоткрылась дверь, и кто-то вошел. Кто-то из слуг, — решила и я, — и не шелохнулась. Дверь закрылась. Но в темной библиотеке я была теперь не одна. К моему плечу ласково прикоснулась рука, и голос произнес нежно. «Хелен, что с вами?» Отвечать я была не в силах. «Вы должны мне сказать и скажете...» Прозвучало более властно... Говоривший бросился на колени рядом со мной и завладел моей рукой. Однако я тотчас отняла ее и ответила. — Вас это не касается, мистер Хантингдон. — Вы в этом уверены? возразил он. — Можете ли вы поклясться, что вовсе не думали обо мне, пока плакали? — Невыносимо. Я попыталась встать, но его колени прижимали мою юбку к ковру. — Ответьте, — продолжал он. «Я должен знать, потому что если да, мне надо что-то сказать вам. Если же нет, я уйду». «Так уходите!» — вскричала я, но, ужаснувшись, что он поймает меня на слове и больше не вернется, поспешила добавить «Или скажите и покончим с этим». Тогда или нет?» — спросил он настойчиво. — Ведь я скажу это только, если вы обо мне думали, Хелен. — А потому ответьте. — Вы слишком дерзкий, мистер Хантингдон. — Вовсе нет. Или вы признаете, что я близок к истине? — Так не скажете? — Что же, я пощажу вашу женскую гордость и истолкую ваше молчание как «да». Согласимся, что я был предметом ваших мыслей и вашей печали. — Право, сэр. Если вы станете отрицать, я не открою вам моей тайны. Пригрозил он, и я больше его не перебивала и не отталкивала, когда он вновь взял меня за руку, а другой своей рукой почти обнял меня за плечи. В ту минуту я этого просто не заметила. — Так вот, — продолжал он, — Анабелла Уилмот по сравнению с вами не более чем пышный пион, по сравнению с душистым бутоном шиповника в алмазах росы. И я люблю вас до безумия. А теперь скажите, вам приятно это узнать? Как? Опять молчание? То есть знак согласия? Тогда разрешите мне прибавить, что я не могу жить без вас. И если я услышу от вас «нет» на мой последний вопрос, то сойду с ума. «Подарите ли вы мне себя?» «Да, да!» — воскликнул он и чуть не задушил меня в объятиях. «Перестаньте!» — ответила я, стараясь высвободиться. «Вы должны спросить у дяди и тети!» «Они мне не откажут, если не откажете вы!» «Не знаю. Тетя вас недолюбливает». «Но не вы, Хелен. Скажите, что любите меня, и я уйду». «Уйдите!» — прошептала я. «Сию же минуту, если только вы скажете, что любите меня!» «Вы же сами знаете!» — ответила я. И, вновь стиснув меня в объятиях, он осыпал мое лицо поцелуями. В эту минуту дверь распахнулась, и перед нами со свечой в руке предстала тетушка. В ужасе переводя изумленный взгляд с мистера Хантингдона на меня и снова на него — мы с ним быстро поднялись и попятились друг от друга. Но его смущение длилось лишь мгновение. Тотчас оправившись, он с завидным хладнокровием произнес. — Приношу вам тысячу извинений, миссис Максуэлл. Не будьте ко мне слишком строги. Я просил вашу очаровательную племянницу быть моей женой и в счастье, и в горе. Но она, как добронравная девица, ответила, что и помыслить об этом не может без согласия дядюшки и тетушки. А потому, умоляю вас, не обрекайте меня на вечную печаль. Если я найду союзницу в вас, то могу быть спокоен. Мистер Максуэлл, я уверен, не способен вам ни в чем отказать. «Мы поговорим об этом завтра, сэр», — холодно ответила тетушка. Наспех и без должных размышлений такие решения не принимаются, а потому вам лучше вернуться в гостиную. — Но пока, — произнес он умоляюще, — разрешите мне уповать на вашу снисходительность. — Снисходительность к вам, мистер Хантингдон, для меня ничего изменить не сможет, если речь идет о счастье моей племянницы. — О, разумеется, она ангел! А я недостойный шалопай, позволивший себе возмечтать о таком сокровище. И все же я предпочту умереть, чем уступить ее самому достойному человеку в мире. А что до ее счастья, так я готов пожертвовать и телом, и душой. Телом и душой, мистер Хантингдон? Пожертвовать душой? Я жизнь отдам. Отдавать ее вам незачем. В таком случае я посвящу ее, посвящу всю мою жизнь, все силы, чтобы беречь и лелеять. Мы поговорим об этом, сэр, в другое время. И я была бы склонна судить о ваших намерениях более доброжелательно, если бы вы выбрали также другое время, другое место, и разрешите мне прибавить другой способ для изъяснения своих чувств». — Но видите ли, миссис Максуэлл, — начал он. — Простите, сэр, — произнесла она с величайшим достоинством, — вас ждут в гостиной. И она обернулась ко мне. — Тогда вы, Хелен, должны походательствовать за меня, — воскликнул он и лишь после этого ушел. — Лучше поднимись к себе, Хелен, — сурово приказала тетушка. «Я поговорю с тобой об этом тоже завтра». «Не сердитесь, тетя», — сказала я. «Милочка, я не сержусь», — ответила она. «Но я удивлена. Если ты правда ответила ему, что не можешь принять его предложение без нашего согласия...» «Конечно, правда», — перебила я. «Так как же ты разрешила...» «Но что мне было делать, тетя?» воскликнула я, заливаясь слезами, но не слезами печали или страха перед ее неудовольствием, а просто чтобы дать облегчение переполненному сердцу. Однако мое волнение тронуло добрую тетушку. Она снова посоветовала мне уйти к себе, но гораздо ласковее, нежно поцеловала меня в лоб, пожелала мне доброй ночи и отдала свою свечу. Я ушла к себе в спальню, Но мой мозг был в таком лихорадочном возбуждении, что я и подумать не могла о том, чтобы лечь. Но теперь, когда я записала все это, на душе у меня стало спокойнее, и я лягу в надежде предаться нежному целителю природы.